Мужики ничего мне не ответили, но загаженный брезент сгребли и бросили в тележку поверх лежащий в ней туши монстра. Приглись в нее и покатили в ворота. Я не стал дожидаться, когда они выйдут обратно, а выехал со двора на улицу. Свернул направо и поехал обратно в сторону центральной площади. Через все ворота мне было проще всего заехать на холм. В воротах стоял знакомый урядник, который махнул мне рукой и ответил тем же. Холм не зря так назывался, и дорога понемногу пошла вверх. С обеих сторон потянулись высокие, крепкие заборы, за многими лаяли собаки. На заборах дремали важные коты, во дворах и на улице играли дети. Сначала с обеих сторон шли дома двухэтажные, городского купечества. Затем потянулись одноэтажки людей попроще. Все они были сложены из мощных сосновых бревен, крыты металлическим профнастилом или жестью, окружены добротными заборами. Городок Великореченск не бедствовал. Расположенный на перекрестке караванных и речных путей, торговал он совсем течением Великой. Пару раз вернул налево и направо, я подъехал к воротам, выкрашенным в зеленый цвет совсем недавно. Сам красил. Остановил машину, прошел через калитку во двор, выдернул крепкие шкворни из петель и распахнул ворота вернулся к машине, загнал ее во двор, поставив под крепкий навес. Сейчас лето, относительно сухо, можно и так. А зимой я ее всегда в сарай ставлю, берегу. Затем запер ворота, вытащил из кабины оружие и свой рюкзак, взвалил все на плечо и пошел в дом. Протопал ботинками по дощатому крыльцу, вошел в сени. Рюкзак сбросил на пол, оружие пронес в горницу и установил в пирамиду. «От оружия очень часто моя жизнь зависит, так что забочусь о нем я первее, чем о самом себе». Затем вывалил вещи из рюкзака, разложив их на лавке. Залез в шкаф, где стоял маленький бочонок, в котором ничто не нагревалось и не выдыхалось. Нацедил из крана пива в глиняную кружку с рунами здоровья и отдыха после пути. «Отпил» аж сосюрился от удовольствия. Хорошо. Вышел на крыльцо, сел на скамеечку, вытянул гудящие ноги, еще отхлебнул. Пожалуй, свою работу я больше всего ценю за такие вот возвращения домой. Пусть холостяк. Не ждет меня здесь никто, но дом у меня хороший, и я его люблю. Я огляделся. Подворье было окружено двухметровым забором, собранным из крепких, крашенных деревянных плах. Добротная ворота. Во дворе большой сарай, скорее даже амбар, с антресолями по кругу. У стены стоит банька. Возле нее притулились поленица и летний душ. Дом небольшой, однако новый, выстроенный всего год назад на месте старого, принадлежавшего не мне и пришедшего в негодность у нерадивого хозяина. Резные наличники – Крепкие ставни, аккуратные рамы, бревна подогнаны одно к одному. В доме две большие комнаты, горница и спальня. Ну и сени. Сени холодные, а есть еще маленькая кухонька прямо в горнице, к печке пристроена. И плитка есть газовая, не без того. У нас тут все же не средневековье, хотя иногда я в этом и сомневаюсь. Нет, не так. В княжестве у нас почти не средневековье, а вот вокруг... Оно самое. Главное достижение нашего городка по сравнению с былыми деревнями – электричество, нормальный водопровод и, самое главное, колодцы септики вместо классических выгребных ям. Нехитрая конструкция зато дает возможность заменить классические деревенские сортиры во дворе нормальными туалетами в доме. И зимней ночью, в мороз трескучий, вовсе не нужно стучать зубами и морозить задницу, сидя над заледенелым очком. И ванную иметь можно, и душ. Мало вам, что ли? Цивилизация. Что там говорилось про зефир, кефир и теплый сортир? По крайней мере, последний пункт списка у нас в наличии. Я поглядел на баню и задумался. Не затопить ли? Затем отмел эту мысль, как неразумную. Сегодня пятница, вечер уже. Надо идти в город, развлекаться. А вот в субботу, с утреца, можно и баньку истопить, купить пивка, позвать друзей и посидеть за столом во дворе со вкусом. Я еще подумал, что надо бы, раз свободные деньги появились, еще дров закупить. Полениться-то у меня отощало уже, надолго не хватит. Хоть газ в баллонах для плиты и водогреек у нас в наличии, но для отопления его недостаточно. Дорого получается». Для отопления у меня печь на треть дома. Не жалуюсь, кстати. Главное, не перетопить, а то и бани не надо. Ладно, если баня на завтра, то в душ можно и сейчас зайти. И переодеться не помешает, потому как ботинки да брюки почти по пояс угвазданы. Охотился я в ржаном поле, колосья намокли, да и землица в силу дождей чуток подраскисла. Разделся в синях побросав одежду с бельем в плетенный короб. Понедельник в понедельник стирку отвезу. Прошел за куток торжественно именуемый ванной, зажег газовую горелку. Теперь вода теплая пойдет. Выловил кусок душистого мыла, привезенного из Твери. У нас такого в продаже не было почему-то. Влез под горячие струи, намылился. Вода секала по всему телу, обжигая, но и взбадривая. Отмылся, вылез, замотался в большое банное полотенце. Отерся тщательно, подошел к шкафу. Одежда моя особым разнообразием не отличалась. Основной критерий выбора в наших краях – добротность. Штаны, рубашки, свитера с тряпочными вставками, чтоб плечи с локтями не протирать. Куртки, кожанки. Делилась лишь на рабочую и выходную. Но еще летнюю и зимнюю. Но зимняя в соседнем шкафу висит, где с потолка маленький светящийся шарик свисает. От моли заклятие. Достал я из шкафа клетчатую рубашку, полушерстяную, майку, крепкие брюки из нервущейся ткани, что у нас чертовой кожей называют, ботинки высотой по щиколотку и на нормальной кожаной подошве, они мои, рабочие берцы, в пуд весом каждый, ну и кожаную куртку. Натянул все на себя, посмотрелся в зеркало. Под куртку подвесил кобуру на пояс, а в нее воткнул револьвер. Револьвер у меня по конструкции американский, еще из той Америки, настоящей, которая была в мире, откуда мы все пришлые взялись. Изначально производился компанией Смита Вессон и именовался моделью 29. Сейчас его в царице не делают. 20-сантиметровый ствол и шестизарядный барабан. Игрушка увесистая и хоть с компактностью у нее посредственно, зато она мощная и безотказна. «Для ближнего боя, если ты хороший стрелок, очень хороша. Как молотом колотит. А я стрелок хороший. Очень. Иногда думаю, что ничего в этой жизни не умею делать толком. Только стрелять. Почему, по-вашему, я в охотнике подался? Для стрелка же посредственного мощные револьверы не слишком подходят. Точнее, даже совсем не подходят. У моего Смита калибр 44-й Магнум, например». Отдача у него, дай боги, ствол вертикально подлетает, хуже моего по отдаче и не бывает ничего. Ну, почти не бывает. Производят пару монстров под штучные патроны невероятных калибров вроде 500-го, но их редко кто покупает. Выстрелить из такого револьвера в противника несколько раз подряд, как из самозарядного пистолета, никак не получится. Нет такой силы ни у кого, даже у гномов чтобы удержать такую лягающуюся вещь, направленную в цель, хоть гномы часто утверждают обратное. И перезаряжается он медленнее, конечно, даже со скорозарядником. Но не даром такие калибры в свое время придумали для охоты, а не для войны и не для полиции. Придумали их, можно сказать, для оружия личной защиты охотника супротив медведя. Именно за эту медведебойность я 44-й и люблю. Пуля весом в 14 граммов – вылетает из ствола со скоростью 400 метров в секунду, с дульной энергией больше тысячи джоулей. Отдача велика, дульная вспышка, как у гаубицы. Зато если ты умеешь стрелять, твоего противника валит с одного выстрела. Не убьешь, так с ног сшибешь. А вот если не умеешь, лучше за такой револьвер не браться. Есть и менее изощренные способы самоубийства, чем схлопотать пулю, пока пытаешься навести оружие в цель после первого выстрела, если ствол в потолок уставился, а в ушах у тебя звенит от грохота. Повесил кобуру на пояс, специальный подсумок два скорозарядника сунул. Еще в один чехольчик воткнул телескопическую дубинку из стальных упругих пружин, входящих одна в другую, и с тяжелым набалдашником. Лучше любого иного холодного оружия такая дубинка. И бьет так, что если по башке, так и дух вон. И первый удар неожиданный, потому как она уже на лету раскладывается. Не положено мне без оружия. Я здесь по определению всегда на службе. Охотники, которые с лицензиями считаются чуть ли не другой разновидностью урядников. Не зря же нам даже бляхи специальные выданы. Только не золотые, как уряднищи, а серебряные. И вменено нам в обязанность пресекать безобразие, будя таковые случаться у нас на глазах. Зато если я выпивший скажем, начну чудить с оружием, например, лишусь не только револьвера, но и охотничьей лицензии. Да еще штраф платить придется от 300 золотых до тысячи. С обычных горожан в таких случаях в несколько раз меньше берут, а с нас и спрос другой. В общем, в нашем городе без оружия мало кто ходит. Нельзя его скрытно носить по нашему закону, а открыто сколько угодно. Идея его закона проста – Если у тебя оружие есть, то показывай его всем. Пусть знают, чего от тебя ждать можно. Свобода у нас тут в общем. Случалось и до изрядной стрельбы доходило в городе, когда могло бы ограничиться обычной дракой. С другой стороны, однажды банда в город вошла. С реки, на катере. Взяла городской банк и к пристани обратно со стрельбой прорывалась. Хорошо вооруженная банда. Одни стрелки в ней были. И никто из них не ушел. Все упали в грязь на улицах Великореченска, поскольку у половины прохожих оружие имелось. полили по ним с каждой крыши, да из-за каждого забора. В общем, у всего есть сторона темная и светлая. Закон единства и борьбы противоположностей. Но это не только у нас. Такая же картина почти во всех новых княжествах. Нет другого выхода, если после захода солнца За городскими стенами нечисть, нежитью всем заправляют. Случается тварям и в пределы городских стен забираться. Вот и защищаются люди. Ну, наконец, готов. Можно идти наслаждаться заслуженным отдыхом. Отдых я вообще-то планирую не меньше, чем на неделю. Заработал неплохо. Всем остальным городским охотникам нос утерев. Надо бы делами домашними заняться, с машиной повозиться и так далее. По принципу, чем бы дитё не тешилось. Но что вы хотите? Думаете, пока я за этой тварью гонялся, меня ни разу в холодный пот не бросило? Особенно, когда я ее из скратки выслеживал, а обнаружил на дереве, прямо под собой, уже кинуться готовую. И до сих пор понять не могу, как эта зараза туда попала. Телепортироваться умеет. Счастье мое, что имею привычку в засаде взведенного оружия из рук даже на миг не выпускать. И самое главное, взгляд чувствую когда тварь ко мне рванула вверх по стволу я всадил ей в грудь три тяжеленные собственные конструкции составные пули из помповика хватило особенно после того как я еще и контроль из револьвера провел вышел из калитки и направился по улице в сторону берега хотя на берег на самом деле не собирался но все трактиры и корчмы куда заходят постоянные жители Великореченска, находятся неподалеку от забора, делящего наш город на жилую и гостевую части. Такой порядок не только у нас заведен, многие завели, особенно в больших и торговых городах. Местный народ живет своим укладом и своим законом, а приезжие всяк по-своему этот уклад видят. Так пусть уж местные живут как хотят, а приезжие тоже как желают, ну и как им дозволят. Например, подгулявшего приезжего на холм просто так не пустят. Поначалу вежливо, а если не поймет, то могут и погрубее, особенно если он из аборигенов. А что ему там делать? Там народ живет, дети играют. Зачем ему туда, незваному? Если трезвый, то спросят, кому идет и по какому делу. Могут завернуть, так что лучше мальчика сперва посылать, чтобы оповести того, к кому идешь». Мальчишек, готовых за медный полтинник сбегать, куда просят, у ворот куча вьется. Закрыт вход на холм и гулящим девкам, даже тем, у кого желтый билет в порядке. Потому как им там делать тоже нечего. Девки в борделях городских работают, все больше приезжие. Городок у нас хоть богатый, но маленький. Своя таким промыслом займется, а славят до конца жизни. Свои в других городах работают, наверное. Да и зачем им? У нас и без того здесь жизнь сытая, поэтому к нам и едут аборигенки все больше. Христианская мораль в эти края никогда не приходила, да и не придет по объективным причинам. Обстановка не располагает к монотеизму. Так вот о приезжих. По прибытии идут в околоток в специальный бабский отдел, где старшая урядница Анфиса Зверева им желтые билеты выписывает. А как билет выписан, так у девицы все гражданские права урезаны. Туда нельзя, сюда нельзя, того нельзя, чего. И будет так, пока девица билет обратно не сдаст, решив к нормальной жизни вернуться. В общем, одно из двух. Или деньги зарабатывай известным способом, или будь полноправной, если не жительницей, то, по крайней мере, приезжей. Все гулящие девки поступают под надзор бабского отдела. В отделе, кроме самой Анфицы, еще четыре местные жительницы работают. Вот они с момента получения пресловутого «желтого» билета и надзирают за благонравием своего развратного и непутевого контингента. Нарушать правила не стоит. Если мелким преступникам в городе назначают месяц-другой тяжких и грязных работ, то с дамским полом поступают гуманней. Все же не гоже девку, пусть даже распутную, заставлять дерьмо из ям ручным насосом качать. Если речь идет не о серьезных преступлениях, а скорее о нарушениях порядка – Нарушительниц сразу передают в бабский отдел для определения ей наказания в административном порядке. По понедельникам все помощницы анфиса Зверевой собираются в околотке и уводят повинную девицу в специальный сруб вроде баньки на задах околотка, банькой и называемой. Затем вызывают туда фельдшерицу из больницы, запираются на тяжелый засов, после чего оттуда доносится свист Роск и виск наказуемой. Тоже обычно помогает. А банька и исключительно дамский персонал отдела, из уважения к женской стыдливости, будь у кого из преступниц, такова и осталась. Тюрьмы же у нас в городе нет. Слишком уж городок мал для того, чтобы таковую иметь. Поэтому наказывают у нас или тяжкими работами, или в случае с мелкими преступницами – поркой, или штрафами разной величины. Преступников настоящих, серьезных, под конвоем в Тверь отправляют, откуда им путь на каторгу, на рудники». Это уже воров до да разбойников. И вершина всего – смертная казнь. Но казнь всегда за смертоубийство или за незаконную волжбу, направленную на подчинение человека или лишение его жизни. Такое случается нечасто, и обычно виселица пустует. У нас вообще с этим полный либерализм. Все же город-то на три четверти пришлым населен. Вот потому и уклад такой». В иных городах, в аборигенских или графствах с баронствами, там на всякое насмотришься. Раз средневековье в полном разгаре, то и нравы соответственные. И накол сажают, и в котлах варят, и лошадьми рвут. Теперь, правда, вместо лошадей во многих местах лебедки Ярославского механического завода пользуют. И медленней, и дешевле. А где-то, под слухам, на Ратушной площади вместо эшафота пилораму поставили. Но тут уже за что купил, зато и продаю. Улица, ведущая к берегу, местами освещалась. Тусклые лампочки фонарей разгоняли густеющий мрак всего на несколько шагов от столбов. Но я и без фонарей каждую колдобину знаю, хоть таковых и немного. Аккуратно прошлой неделе здесь улицу снова подсыпали. Целая баржа с гравием в город пришла и возили ее грузовиками. Гравий похрустывал под подошвами ботинок, Со стороны берега доносилось приглушенное расстояние музыка. Веселье уже начинается. Я повторил почти весь путь, который проделал от ворот до дома на машине, разве что на площадь выходить не стал, и дотопал до трактира под названием «Царь-баба». Сиепитейное едальное заведение располагалось на холме и посещалось все больше местными, и кормили здесь так, что люба дорого Я поднялся по ступенькам гулкого деревянного крыльца, поздоровался с двумя знакомыми шкиперами барш, курившими папиросы на крыльце. Внутри трактира, к моему счастью, курить не разрешали. Я вошел в дверь, захлопнувшуюся за моей спиной на пружине, огляделся. Зал был заполнен наполовину, и я видел немало знакомых лиц, но из приятелей моих никого не было. Сел один за пустой четырехместный столик у окна, сколоченный из толстой ошкуренной доски. Такими же здесь были и стулья. Едва сел, как ко мне, плавно покачиваясь, будто дирижабль на ветру, подплыла Марина Ивановна, жена владельца трактира Митрича, суетившегося сейчас на кухне за окошком раздачи. Но если Митрич был мелок, бородат, суетлив и шумен, то супруга его блистала дородностью, статью, Ходила белая лебедью, поскрипывая досками прогибавшегося под ее немалой тяжестью пола. А говорила всегда ласково и растягивала гласное. Щиколотки до запястья у нее были толщиной чуть не в мое бедро, но лицо на удивление приятное. «Здравствуй, Саша!» «Здравствуй, Марина Ивановна!» — поприветствовал я хозяйку. «Один будешь?» «Пока один. Поем без суеты». «И то верно!» что будешь кушать, а чего сегодня хорошего? Тут всегда полезно спрашивать, потому как плохого не присоветуют. Если совет нужен, то бери уху тройную и котлетки из самятины. Петька с хорошим уловом вернулся. Все прямо из речки. Петька был племянником Митрича и командовал рыбацкой артелью. Было у них три больших баркаса, так что снабжали они рыбой чуть не весь город и еще на сторону продавали. А в трактир шла рыбка самая лучшая. Если уж Марина советовала что-нибудь попробовать, оно того всегда заслуживало. «Тогда уху с...» «Котлеты большие?» «Нет, небольшие. Такие примерно». Она показала на ладони, какого размера будут котлеты из самятины. «Парочку бери. Пару котлеток с молодой картошечкой, уху, моченых груздей мисочку». «Кувшинчик клюквенного морса и двести водочки», – закончил я перечисление заказа. «Водочки простой. Есть на колгане, на брусничном листе, на лимоннике. Клюковка имеется», – перечислила хозяйка. «Обычной. Главное, следника. Сейчас принесу». Действительно. Через минуту она вернулась с водкой, морсом и солеными груздями. Выставила все на стол сказала, что уха будет через пару минут и удалилась царственно. А я булькнул прозрачно, как слеза водки из запотевшего графинчика в лафитник зеленоватого стекла и единым махом осушил. Потыкал вилкой в мисочку с груздями, подцепил пару грибков вместе с колечками лука и с хрустом заживал. «Хорошо!» Да здравствует седативное воздействие алкоголя на организм после тяжелых, полных невзгод и опасностей похождений.